Часть 2, глава 9. Творческие муки. Завтракали мы дружно все в впятером. Казалось, Большой Пит и Кривой Чак были знакомы с нами вечность. Кто тут стражник, кто заключенный? как-то не чувствовалось. От них я узнала, что Мадлен — весьма таинственная личность. Ее происхождение и мотивы становления на путь разбойничей окутаны легендарными мифами. Это подогрело мой писательский интерес к персоне героини. На необходимость мыть посуду, Холмс отреагировал очень безрадостно. Далее ему предстояло отправиться на поиски пищи и вернуться к закату. Эта перспектива его вдохновила чуть больше, но тоже далеко не так, как следовало бы помощнику по бытовым делам, как мы с Мией называли его теперь. Мы же напросились увидеть Мадлен ради материала, но тут я почувствовала, «У меня ведь есть уже куча материала для начала, что лучше уж не упускать такой великолепный момент. Блокнот и карандаш всегда при мне, так что начать ничего не мешало». Но Мия сказала, что она, как иллюстратор, непременно должна увидеть, как организован разбойничий быт. Думаю, ей хотелось попробовать наладить дружеский контакт с нашей героиней, но это оставим замежду строк. Итак. Детектив уходил на охоту, Мия с Питом и Чаком, а я получала некоторую свободу действий. Но мне, разумеется, мягко напомнили, чтобы я никуда не уходила, и взяли с меня честное слово. Хотя дверь все равно заперли на замок. Зачем тогда честное слово? Так все мы оказались в тот день в разных местах. Должна сказать, такой расклад меня на сегодня очень даже устроил но я не смогла написать ни одной строчки. Голова была до сих пор забита некой отвлеченной горестью ахимерности мира, и я не могла понять, от отчего же мой мозг берет на себя такой труд — сначала выдумать их, наделить характером, склонностям и тому подобное, надеть на кого-то, а потом разочароваться, что человек не оправдал моих надежд. Как глупо! Я прошлась от одного угла комнаты к другому. Солнечный луч играл за окном с зеленым листиком дерева на расстоянии протянутой руки. Я зачарованно протянула руку, но... Забыла, что там стекло, и прибольно врезалась пальцами. Да что у меня с мозгами, в конце концов? Я вернулась к столу и села на лавку. Потом узрела за другим окном в дыре между кронами деревьев облака... Неспешно влачащие полы своих воздушных одеяний в далекие дали. Пух! И они таяли. Пришла пора развеивать химеры. Ну и в конце концов, довольная результатом мышлений, я натащила всё сено в один угол, устроив себе такое лежбище. Уснула, уже освобождённая от мук творческих. Я проснулась, вскочила и схватилась за карандаш. Решила, что книга должна начаться именно так, как началось наше это приключение, и постепенно Мадлен получит свою роль. А последующая жизнь подскажет мне, как развернется история Мадлен и наша. Попутно у меня выветрились всякие химеры из головы, и мысли стали удивительно чётки, но не романтичны. И я с неудовлетворением отмечала, Что мои строчки все чаще и чаще подвергаются зачеркиванию. Не то, что записки феи. Даже пришлось вырвать несколько листов и сунуть в рюкзак. Кривой оранжевый луч упал на стол. Я отложила многострадальный огрызок карандаша и потянулась, задумчиво погладила невидимую нить умирающего солнца. Закат! Закат! Закат! И Шерлока нет! Это значит! Я невольно поднесла руку к горлу, но тут успокоила себя, сжестикулировав другой. Но ведь и разбойники еще не вернулись. Что же их задержало, и что там с Мией? Но вот снаружи послышались торопливые шаги и громкий четкий стук в дверь. «Э-э, а кто там?» — нерешительно уточнила я. Раздался облегченный вздох. «Как то есть? Как хорошо!» Голос Холмса прерывался не то от быстрой ходьбы, Не то, а даже бега. Значит, я успел. Он спешил. Ради нас. Это приятно, но... Сердце от этого благородства у меня не дрогнуло. Лежу Этот день рей. настал. Его чары больше надо мной не были властны. «Я не могу открыть», — сказала я в дверную щель. «Я тут заперта». «Ладно». Хотя по тону явно все это было неладно. Я присяду на крыльце. «Думал ты у Мадлен?» Было слышно, что он уже сидит на деревянных ступеньках дома. «Нет, осталось писать», — кратко отвечала я. Говорить лишний раз не хотелось. «Много написала?» Опять подколки. «Как мне это надоело!» «Для начала достаточно вполне». Тем временем краска заката в доме стала угасать. «Там никто не идет? нетерпеливо уточнила я. «Эта компания через дверь и отсутствие Мии...» начинали меня пугать. «Никого?» — пожал Холмс с плечами. «Вероятно». «Странно», — продолжал он. «Почему сегодня?» «Что сегодня?» — не поняла я. «Они же не могли так быстро напасть». «Кто? Напасть? Ты о чем? «А ты как думаешь, отчего я так долго не возвращался и добежал лишь к закату?» «Конечно, извещал принца Эдварда. У меня упало сердце». О! «Мадлен? Да как ты мог?» «Это моя работа, как а то есть!» Прозвучал бесстрастный ответ. «Разве ты не рада освободиться?» «Освободиться?» Как подло было обманывать некоторое доверие, пусть и неблагородной разбойницы Мадлен. Как низко он пал! Холмс нетерпеливо стукнул рукой в дверь. «Ты чего молчишь?» Но я уже чувствовала, что-то случилось. Неспроста Мия... Большой Пит и Кривой Чак не вернулись до сих пор. «А что тут скажешь?» — медленно проговорила я. «Уходи, пожалуйста». «Что? Ты разве не видишь? Они не вернутся уже». «Так а ты и твоя подруга?» «Мия с ними!» И тут я по-настоящему испугалась. «Что могло случиться со странницей при облаве? Неужели...» Я с тобой разговаривать не могу больше. Я пересела на лавку, не переставая трястись от страха. Не представляю, как можно было так поступить. Просто пойти и сдать. «Как а то есть?» Начал стучать в двери Холмс усердно, как никогда. «Открой!» «Ах, да, ты не откроешь!» «Но послушай, мы должны вернуться вместе! В СМИ, все будет хорошо, уверяю тебя!» «Но я на этот раз...» с чистой совестью игнорировала его шум. Мои творческие муки превратились в душевные переживания.